Вздумал хаджа заняться торговлей солеными овощами. Но купил он все, что нужно для этого, и даже осла. Когда они подходили к домам, где у них брали соленья, или попадали на бойкие улицы, осел, не давая хадже выговорить слово «соленья», начинал по привычке реветь по ослиному и у хаджи слова застревали в горле. Вот Только хаджа собрался на бойком месте громко закричать «Соленья! Соленья!», осел опять упредил его и заревел. Хаджа рассердился и сказал «Послушай, друг, ты будешь продавать соленья или я?